Глава 19. Кровь на ступеньках. 18 июля 1944 года на улицах Люблина скопились огромные пробки. Военные грузовики и танки ехали в одну сторону, чтобы занять позиции против надвигающейся Красной Армии. В другую сторону двигались немецкие гражданские на машинах и телегах, заваленных добром, награбленным в Польше. Немцы наводнили городской вокзал и, отчаянно толкаясь, пытались сесть на последние поезда, отбывающие в Рейх. Немецкая оккупация Люблина подходила к концу. Янина больше не жила в доме 22 по улице Нарутовица, поскольку немцы конфисковали здание, дав жителям 48 часов, чтобы его освободить. Благодаря своей должности в ГОС, она получила квартиру в немецком квартале, прямо на Гитлерплац. Янина договорилась, чтобы ее тетушки, графиня Владислава и мадам Мария, тоже получили там жилье. Когда Янина вышла из дому тем утром и увидела столпотворение на улицах, то решила узнать, что происходит в немецкой администрации, использовав дело, которое у нее было к Бюфф, в качестве предлога. Во дворе здания администрации округа Янина нашла секретаршу Бюфф фрау Стифлер, которая вытаскивала из папок кипа бумаг и сжигала их. Янина спросила, где ее начальник. «Его сегодня не будет, приходите завтра!» — рявкнула Стифлер. Она всегда обращалась с Яниной с ледяным презрением. Но потом она развернулась, и Янина увидела, что ее лицо искажено тревогой, губы дрожат, а в глазах стоят слезы. «В чем дело, фрау Стифлер?» — сочувственно спросила Янина. «Вы разве не знаете? Фронт приближается!» — бросила Стифлер в ответ. «Завтра мы все уедем. Начальство уже уехало, но у меня здесь еще дела, которые надо закончить перед отправлением». Потом, всхлипывая, она посоветовала Енине попытаться получить разрешение на выезд у чиновника в офисе. «Пока еще есть возможность». Оставив фрау Стифлер во дворе, Енина прошла в здание, казавшееся до странности пустым. Чиновника на месте не оказалось. Енина стала стучать в разные двери и заглядывать в кабинеты, когда никто не отвечал. Повсюду из столов были выдвинуты ящики, на полах валялся мусор и листы бумаги, но ни одного немецкого сотрудника Янина не нашла. Казалось, они все сбежали, оставив фрау Стифлер уничтожать улики. Янина поспешила к себе в офис. Ее рабочая нагрузка в начале июня увеличилась, поскольку гос получил приказ взять на себя всю деятельность по поддержке заключенных, которую ранее осуществлял польский Красный Крест. Немцы решили, что только организация под их прямым контролем может иметь доступ в их тюрьмы, а не та, которая подчиняется международной штаб-квартире. Сгжинский просил отложить передачу дел. Он говорил, что Люблинский гос не может позволить себе закупать все медикаменты и оборудование, которое поставлял польский Красный Крест, а также платить дополнительным сотрудникам, которые понадобятся, чтобы приобретать и распределять их. Немцы ему отказали. Тем не менее, Кристианс обвинял скженского в том, что считал узурпацией его полномочий. В результате Енина теперь отвечала за поставки всех передач, лекарств и медицинского оборудования польским заключенным в замик, неоготический замок XIX века, превращенный в тюрьму. Хотя он предназначался для 700 заключенных, их было там от двух до трех тысяч, и содержались они в ужасающих условиях, голодали и болели. За последние два месяца туда поступили сотни новых узников, преимущественно польских партизан, либо поляков, арестованных за участие в сопротивлении. Однако общее количество заключенных не менялось, потому что отправлялись они из тюрьмы так же быстро, на автобусах и фургонах, которые увозили их в Майданик. И не в сам лагерь, а прямо в крематорий. По крайней мере, один из фургонов был передвижной газовой камерой, душившей пассажиров по дороге. Остальных заключенных расстреливали в крематории или в близлежащем рву. С 19 по 21 июля транспорт постоянно курсировал между замиком и крематорием Майданика, пяти печей которого не хватало, чтобы избавляться от трупов. В секретную полицию поступил приказ. Никто из заключенных не должен попасть в руки врага. Всех, кого нельзя эвакуировать, следует ликвидировать а тела уничтожить, либо сжечь, либо взорвать тюрьмы, где они содержались. В первую очередь казни подлежали все еврейские портные, сапожники и столеры, сидевшие в замике. Их оставили в живых в ходе операции «Праздник урожая», чтобы они изготавливали одежду и мебель для полиции безопасности. Утром 22 июля жители Люблина услышали артиллерийскую канонаду, становившуюся все ближе. Многие из них попрятались в подвалах и бомбоубежищах, Готовясь к сражению, которое вот-вот должно было захлестнуть город, Янина, однако, пошла к себе в офис, поскольку у нее было там жизненно важное дело. В тот день к представительству правительства в изгнании в Варшаве отправлялся курьер, вероятно, последний, кому удалось бы выбраться из Люблина. Енина хотела, чтобы он увез с собой списки, подготовленные ею, с именами, адресами и личными номерами всех заключенных концентрационного лагеря, кому Енина со своим комитетом волонтеров отправляли посылки. Вскоре после полудня курьер отбыл со списками. Енина позволила себе на мгновение расслабиться, наслаждаясь мыслью о том, что немцы вот-вот уйдут, если не сегодня, то в ближайшие дни, а они с Генри по-прежнему живы, против всяких шансов. Внезапно вошел Добровский и рассказал Янине, что только что произошло в его кабинете. Туда ворвался мужчина в форме вермахта, утверждавший, что сидел в тюрьме в замике, и что утром там произошла настоящая бойня. Добровский говорил, что не поверил мужчине, решив, что это агент-провокатор. Однако Янина уже выскочила за дверь и помчалась вниз по лестнице. Она свернула за угол на улицу Ковальская. Перед ней стояли полуразрушенные здания, на мостовых валялся мусор и обломки. Все, что осталось от 400-летнего еврейского квартала. Над этой картиной разорения возвышался замик. Родственники заключенных столпились у наружной стены. Хотя входные ворота были распахнуты, они боялись заходить. Увидев Енину, бегущую к ним, они стали кричать. «Немцы заложили внутри мины!» Енина все равно вбежала в ворота и крики толпы стали громче и настойчивее. «Не заходите! Не заходите туда, графиня! Вы там погибнете! Внутри все мертвы! Они этого и хотят, чтобы вы погибли там!» Некоторые вставали на колени и молились. Енина слышала их, но не могла остановиться. Она пробежала через ворота к огромной арке, ведущей во внутренний двор замка. Двери снова были открыты, и польский надзиратель стоял внутри, держа кольцо с ключами. Он показал ей налево. «Вон туда, графиня, в тюремном лазарете могут быть раненые». Енина бросилась вперед, но увидела лишь пустые койки. Рядом откуда-то возникла ее младшая помощница. Оказывается, она следовала за Ениной всю дорогу. Енина была удивлена, потому что всегда считала эту девушку очень робкой. Заметив шевеление в углу камеры, они перевернули матрас и нашли женщину, лежащую под ним, все еще живую, но слишком израненную, чтобы передвигаться самостоятельно потрясенная енина узнала ее это была учительница из государственной школы в городе енина с помощницей вытащили женщину за ворота потом енина отправила помощницу в гос за подмогой и принялась искать работающий телефон она нашла его и позвонила в польский красный крест чтобы оттуда прислали кареты скорой помощи ждать их енина не стала и бегом вернулась в замок заметив облачко дыма поднимавшееся от правого крыла Во внутреннем дворе она повернула налево, зная, что там содержали политических заключенных. Она пробежала мимо нескольких трупов, лежавших в лужах крови, ко входу в тюремное отделение, и застыла, как вкопанная. Вокруг нее растекалась лужа крови, питаемая ручейками, текущими по ступенькам. Казалось, кровью пахнет сам воздух. Теперь она точно знала, куда ей идти. Ступив прямо в лужу, Енина начала подниматься по лестнице, крепко держась за перила, чтобы не поскользнуться. Наверху она последовала за кровью, направо – камере с распахнутыми дверями. Внутри лежали груды мертвых тел, не меньше сотни, и у большинства черепа были раздроблены пулями. Енина услышала стонные и крики и поняла, что раненых бросили туда вперемешку с мертвыми. К ней присоединились другие, и вместе они начали вытаскивать выживших. Енина последовала за кровью теперь доходивший до щиколоток, в конец коридора. В большой камере трупы были свалены горой не меньше двух метров в высоту. Их было около 150. Между трупами валялись перевернутые швейные машины. Янина заметила, что на большинстве тел на рукавные повязки, которые должны были носить евреи. Получалось, что это еврейские портные, которые так долго избегали судьбы, постигшей их родных, чтобы погибнуть в самый последний момент. Из этой кучи тоже начали извлекать выживших. Сколько тех, кто попал сюда еще живым, были раздавлены грузом мертвых тел, думала Янина. И у кого из тех, кого мы вытащим, действительно есть шанс выжить? Кого нам спасать первыми? Замок содрогался от разрывов снарядов, бьющих поблизости. енина решила, что нельзя терять время. Сюда немедленно надо доставить врача, который сможет оценить состояние раненых. Она снова побежала к телефону, звонить врачу Люблинского комитета поддержки, но не смогла дозвониться. Кто еще из врачей, если она его и найдет, согласится рискнуть и приехать в этот ад? Янина бросилась на ближайшие улицы. Мимо спешила пара, на мужчине был значок военного медика. Енина остановила его и попросила пойти с ней. Супруги в ужасе уставились на нее. Янина не понимала, как страшно она выглядит вся забрызганная кровью, в обуви, оставляющей на земле кровавые следы. «Не ходи, дорогой!» — умоляла жена. «Тебя там убьют! Какой смысл был пережить оккупацию, чтобы погибнуть теперь?» Янина устремила на мужчину настойчивый взгляд. Он знал, что пойти в замок — его долг как врача и как поляка, и что другие узнают о происшедшем и осудят его за пренебрежение этим долгом. Он пошел с Яниной. В замке люди уже раскладывали тела жертв во дворе. Родственники искали среди них своих. Янина увидела мать, державшую раненую голову сына. Та тихо плакала, вытирая кровь с его бледного лица. Рядом старик стоял над трупом юноши, крича, «Спасите моего внука! Спасите моего внука!» Но никто не приходил ему на помощь, потому что все пытались помочь своим раненым, а внук старика, очевидно, был мертв. Оглянувшись на входные ворота, енина увидела что облачко дыма которое она заметила раньше разрослось в настоящую тучу и почувствовала запах гарри нельзя чтобы тюрьма сгорела и все доказательства совершенных здесь преступлений были уничтожены подумала она енина помчалась к телефону и позвонила в пожарную часть пришлось потрудиться чтобы уговорить дежурного отправить в замик команду но Енине это удалось и пожар был потушен Однако сражение уже подошло к окраинам Люблина, и искать выживших стало слишком опасно. Около 15 человек на носилках доставили в здание гос. на улице Любартовская, чтобы позднее перенести в госпиталь. Те, кто нашел тела своих близких, увезли их на тележках. Остальные жертвы, около 300, оставались в замке, пока в городе шли бои. Заняться ими удалось лишь три дня спустя.